Глава сорок третья Денис с силой захлопнула ящик кассового аппарата и протянула покупательнице чек. «Спасибо за покупку!» Улыбнулась она, но как только женщина отошла, улыбка сползла с её лица. Длиннющая очередь тянулась к прилавку. На целый день работы. «А курить-то как хочется!» Денис тяжело вздохнула. «Шанса улизнуть всё равно не представится!» Так что она не слишком вежливо выхватила кофточку у следующей покупательницы, пробила, сложила, упаковала в пакетик. "Простите. Вы Денис Хеннеси?" послышался волнующий баритон у неё на духах. Она заинтересованно вскинула глаза и тут же нахмурилась. У прилавка стоял полицейский. Быстро прокрутив в уме события последних дней и убедившись, что ничего противозаконного она не натворила, Денис какетливо ответила: Совершенно верно. Патрульный Райн. Прошу вас пройти со мной в участок. Просьба прозвучала скорее как приказ, и Денис почувствовала, как земля уходит у неё из-под ног. На её глазах интересный мужчина в форме превратился в чудовище, которое вот-вот навеки запрёт её в крошечной камере, где положено носить ужасный ярко-оранжевый спортивный костюм и уродливые шлёпанцы, где нет горячей воды и запрещён макияж. Денис живо представила себе, как банда злобных коренастых тёток, в жизни не видевших туши для ресниц, избивает её ногами в тюремном дворе, а надзиратели только посмеиваются, да заключают пори кто кого. За что? Она с трудом обрела дар речи. Просто следуйте за мной. Будьте любезны. В участке вам всё объяснят. А он зашёл к ней за прилавок И Денис попятилась, беспомощно глядя на равнодушную очередь. Покупатели взирали на происходящее словно на экран домашнего телевизора, когда идёт скучный сериал. "Проверь его удостоверение, детка", крикнула какая-то женщина, стоящая в самом хвосте очереди. Срывающимся голосом Денис попросила Райна показать удостоверение, что было лишено всякого смысла, потому что настоящее от поддельного она бы ни почём не отличила. и вообще понятия не имела, как оно должно выглядеть. Дрожащей рукой она поднесла удостоверение к глазам, но так ни слова и не прочитала. Настолько нервировали ее неодобрительные взгляды покупателей и персонала. Все, небось, думают одно и то же. Вот, поймали преступницу. Денис собралась с духом и решила бороться до последнего. «И я никуда не пойду, пока вы не объясните мне, в чем дело». Райан подошёл ближе. Мисс Хеннеси, если вы добровольно согласитесь сотрудничать с законом, мне не придётся использовать вот это. И он вытащил наручники из кармана брюк. Но я ничего не сделала, в панике запротестовала она. Мы вполне можем обсудить этот вопрос в участке. Судя по металлическим ноткам в голосе, его терпение иссякло. Денис скрестила руки на груди, всем своим видом выражая отчаянную решимость. Повторяю, я никуда с вами не пойду, пока вы не скажете, в чём меня обвиняют. Что ж, пожал он плечами. Если вы настаиваете, Денис пронзительно завизжала, ощутив, как смыкаются наручники на её запястьях. Не то чтобы ей раньше не случалось примерять на себя это приспособление, но обычно это происходило при куда более приятных обстоятельствах. «Удачи, детка!» — подбодрила ее все та же сердобольная покупательница. «Если тебя пошлют в Маунт-Джой, передай привет моей Орле и скажи, что я приеду навестить ее на Рождество!» В голове у Денис проплывали мрачные картины. Вот она бесцельно ходит туда-сюда по камере, которую делит с маньячкой-убийцей. Быть может, к ней через решётку залетит птичка со сломанным крылом, и она выхадит её, постепенно научит летать, чтобы скрасить долгие годы заточения, совсем как в том фильме. Они вышли на Grafton Street, и Денис залилась румянцем стыда. Прохожие отшатывались, увидев полицейского, ведущего с собой закоренелую преступницу. Преступница шла, низко опустив голову и молясь, чтобы на пути не попался никто из знакомых. Сердце её бешено колотилось. Мигнула мысль о побеге. Она быстро огляделась в поисках возможности удрать, но перед ними уже стоял полицейский фургончик, синий, с тонированными стёклами, всё как положено. Денис уселась за водителем и прижалась лбом к окну. Сзади в фургоне находились ещё какие-то люди, но она боялась обернуться. Преждевременное знакомство с будущими сокамерниками её не прильщало. Мысленно Она уже прощалась со свободой. Куда мы едем? Женщина-офицер, сидящая за рулём, и патрульный раин оставили её вопрос без ответа. "Эй!" Денис сорвалась на крик. "Мы совсем не туда направляемся. Вы же говорили, что отвезёте меня в участок". Полицейские молча смотрели прямо перед собой. "Эй! Куда мы едем?" Молчание. "Я ничего плохого не сделала". Молчание. Я невиновна! Чёрт вас подери! Невиновна, клянусь! Денис принялась пинать ногами спинку водительского сиденья, чтобы привлечь к себе внимание. Когда женщина-полицейский вставила кассету в магнитолу и включила звук на полную громкость, нервы у Денис окончательно сдали. Только в каком-то уголке сознания мелькнуло удивление музыкальным пристрастием родной полиции. Патрульный райн Повернулся к ней с широкой ухмылкой. Ты сегодня очень плохо себя вела, Денис проказница. Он встал, подошёл к ней почти вплотную и к её безграничному потрясению начал вращать бёдрами в ритм знойной песенки Hot Stuff. Денис уже собралась было, как следует заехать ему между ног, как вдруг фургончик взорвался смехом и радостными визгами. Подскочив на сиденье и оглянувшись назад, Денис увидела, как с пола встают её сёстры, Холли, Шэрон, и ещё человек 5 её подружек. Только когда сёстры набросили ей на голову вуаль с криками: "Девишник, девишник!", до неё наконец дошло, что происходит. "Ах, вы мерзавки!" в ярости зашипела Денис и не умолкала, пока не вывалила на них все изобретённые человечеством нецензурные слова. плюс несколько собственных, сочиненных по ходу монолога. Девицы, сложившись пополам, держались за животы от хохота. «А ты? Радуйся, что я тебя по яйцам не врезала!» переключилась она на полицейского, который, как ни в чем не бывало, продолжал танец. «Денис, это Кен, знакомься, сегодня он целый день исполняет для тебя стриптиз», торжественно объявила ее сестра Фиона. Недобра прищурившись, Денис набрала воздуха и извергла новый поток брани. Вы хоть понимаете, что меня чуть инфаркт не хватил? Я думала, меня в тюрьму посадят. Чтоб вам провалиться! Что теперь клиенты обо мне подумают? А персонал? Она закрыла глаза и поморщилась как от боли. Денис, твоих подчинённых мы ещё на прошлой неделе предупредили, рассмеялась Шэрон. «Они просто подыгрывали!» «Вот стервы!» — не унималась Денис. «Всех до единой уволю, как только вернусь!» «Но как же покупатели?» — всерьез забеспокоилась она. «Не волнуйся!» — подала голос вторая сестра. «Мы попросили продавщиц объяснить им, что это твой девичник перед свадьбой». «Как же! Знаю я их! Голову даю на отсечение! Они специально ни слова не скажут из вредности!» А значит, будут жалобы, и я лишусь работы. Денис, прекрати дёргаться, решительно потребовал Эфион. Не думаешь же ты, что мы могли устроить подобное, не заручившись согласием твоего начальства? Все в курсе, всё в порядке. Идея им даже понравилась. А теперь расслабься и наслаждайся выходными. Выходными? Что вы ещё затеяли? Куда мы едем? Денис ошеломлённо уставилась на подруг. Мы едем в Голуэй, и это всё, что тебе положено знать. Шэрон напустила на себя загадочный вид. Ох, и надавала бы я вам всем оплеух, если б не наручники, пригрозила Денис. Кент тем временем невозмутимо сбросил форму, плеснул себе на плечи ароматного масла и опустился на одно колено перед Денис, чтобы та его растёрла. Девушки восторженно зааплодировали. Мужчины в форме Настолько симпатичнее, когда её снимают, проворчал Денис, любуясь его внушительными мускулами. Повезло тебе, что она в наручниках, Кен, а то бы ты нарвался на неприятности, на перебор шутили подружки. Ещё как нарвался бы, подтвердила виновница торжества, заворожённо наблюдая, как летят на пол последние предметы одежды. Ой, девчонки, лапочки вы мои, спасибо. В её голосе не осталось и тени недовольства. Всё нормально, Холли? спросила Шэрон, протянув подруге бокал шампанского. Сама она обходилась стаканом апельсинового сока. Ты с тех пор, как мы сели в машину, двух слов не сказала. Холли безучастно смотрела на расстилающееся за окном поля. Далёкие холмы были усеяны крошечными белыми шариками. Это овцы. Нечувствительные к красотам природы, карабкались вверх к новым пастбищам. Ровные каменные заборы отделяли одно поле от другого. Серыми линиями они прорезали зелень во всех направлениях, и земля казалась необъятной головоломкой, собранной из тысяч кусочков. Чтобы собрать в единое целое свою разбитую жизнь нескольких кусочков, Холли не доставало. "Да-да", вздохнула она. "Всё нормально". Мне позоряс надо позвонить тому, простонала Денис, падая без сил на огромную двуспальную кровать, которую они делили в холле. Шэрон на своём диванчике давно спала. Она ушла в номер раньше всех. Гомон пьяных подружек наскучил ей довольно быстро. У меня строжайшие инструкции: ни под каким видом не позволять тебе ему звонить. Эти выходные только для девочек. Ну, пожалуйста, взмолилась Денис. Нет, твой телефон конфискован. Холли выхватила мобильник у неё из рук и сунула себе под подушку. Денис выглядела так, будто вот-вот заплачет. Когда Холли устроилась поудобнее и закрыла глаза, у неё родился план. Она подождёт, пока Холли заснёт, выкрадёт телефон и позвонит тому. Холли весь день вела себя так тихо, что Денис воле неволей почувствовала обиду. Каждый раз, когда к ней обращались с вопросом, она отвечала да или нет и демонстративно отвергала любую попытку завести разговор. Очевидно было, что Холли ничуть не весела. Но Денис задевало то, что она даже не пытается развеселиться или хотя бы прикинуться довольной. Денис понимала, что у подруги сейчас тяжёлый период и трудностей навалом, но ведь это её девишник. А как ни крути, Холли делала всё, чтобы его испортить. Комната кружилась со страшной скоростью. Холли так и не смогла заснуть. 5 утра. Выходит последние 12 часов она пила без перерыва. Голова раскалывалась, к горлу подкатывала тошнота, а стены всё кружились и кружились. Она села на кровати и открыла глаза, пытаясь прогнать ощущение дурноты. Холли повернулась к Денису, чтобы поболтать, но та мирно сопела. что явно исключало всякую возможность диалога. С тяжёлым вздохом она оглядела номер. Больше всего на свете ей сейчас хотелось очутиться дома и забраться в собственную постель. Нащупав среди одеял пульт, она включила телевизор. Шла реклама. Холли покорно просмотрела ролики про замечательный нож, которым можно разрезать апельсин, не заляпав блуз кусоком, и про волшебные носки, которые не теряются в стиральной машине. Денис ворочаясь во сне, больно пнула её по ноге. Холли вздрогнула, потёрла ушибленное место, затем сочувственно понаблюдала за безуспешными попытками Шэрон лечь на живот. В конце концов бедняжка кое-как устроилась на боку. Тошнота накатила с новой силой. Холли бегом бросилась в туалет. Не надо было есть, только пить. Но все эти разговоры о свадьбах, мужьях и женском счастье вызывали у нее непреодолимое желание закричать, что есть мочи, и заставить их всех заткнуться. Чтобы не видеть их и не слышать, ей пришлось выхлестать все запасы вина в баре. Мысль о предстоящих двух днях наводила ужас. Подружки Денис оказались еще хуже, чем она сама. Шумные, смешливые, восторженные. Вообще-то для девичника самое то. но у Холли не было сил им подражать. Шерон, вон, хотя бы беременна, она всегда может сделать вид, что устала или что ей нехорошо. А какое оправдание у Холли? Что она превратилась в законченную зануду? Но сей неутешительный довод она решила приберечь на самый крайний случай. Кажется, будто только вчера девичник был у самой Холли, а ведь с тех пор прошло уже семь лет. Они с подружками улетели на выходные в Лондон, чтобы оторваться по полной программе. Но в итоге она так скучала по Джерри, что названивала ему каждый час. Каким заманчивым и волнующим представлялось ей будущее в те дни. Она собиралась выйти замуж за мужчину своей мечты и жить с ним, пока смерть не разлучит их. Все выходные, посвящённые девичнику, она считала часы до возвращения домой. В самолёте она не находила себе места. Они провели в разлуке всего пару дней, целую вечность, думала она тогда. Джири ждал её в аэропорту с огромным плакатом: "Моя будущая жена". Она бросила сумки, со всех ног побежала в его объятия, прижала его к себе крепко-крепко и не хотела отпускать. Какая роскошь! возможность обнять любимого человека, когда пожелаешь, с горечью размышляла она теперь. Тот эпизод в аэропорту смахивал на мыльную оперу, но в нём всё было настоящее. настоящее чувство, настоящие чувства, настоящие слёзы и поцелуи, настоящая любовь, настоящая жизнь, которая с недавних пор обернулась для неё кошмаром. Да, Она научилась вставать по утрам и даже одеваться и приводить себя в порядок. Да, ей удалось найти новую работу, познакомиться с новыми людьми, она даже начала покупать в дом еду и питаться по-человечески. Но нет, ничто из этого не приносит ей радости. Всё сплошные формальности. Пункты из списка, что обычно делают нормальные люди. Ничто не заполняло пустоту в сердце. Словно тело её превратилось в одну большую головоломку, как зелёные поля, расчерченные аккуратными заборами серого камня по всей Ирландии. Она начала с самых простых кусочков. Но вот края и углы собраны, и осталась самое трудное заполнить серединку. Подходящего материала она пока не нашла. Олли громко прочистила горло, симулируя приступ кашля, в надежде, что подруги проснутся и поговорят с ней. Ей необходимо было поговорить, поплакать, выплеснуть свою тоску и обиду на судьбу. Но что нового она может сказать Шэрон и Денису, чего бы они от неё ещё не слышали? Что ещё они могут ей посоветовать, кроме того, что советовали уже десятки раз? После совместного отпуска Воле стало гораздо чаще беседовать с ними по душам. Почему же её всё чаще посещало чувство, что она как заезженная пластинка, без конца повторяет одни и те же жалобы. Не раз ему удавалось поднять ей настроение и вернуть волю к жизни. После этого она ещё несколько дней чувствовала себя уверенно и спокойно, пока новый приступ отчаяния не захлёстывал её с головой. Устав бессмысленно пялиться на стены, Холли кое-как натянула спортивный костюм и спустилась обратно в бар. Чарли плюнул с досады, когда дальний столик в очередной раз взорвался хохотом. Вытирая стойку, он поглядывал на часы. Половина шестого, и ему давно пора домой. Как он обрадовался, когда хохотушки, отмечающие девичник, ушли спать раньше, чем можно было ожидать. Он уже собирался навести порядок и закрыть бар, когда ввалилась новая компания, и, кажется, обосновалась здесь надолго. Уж лучше бы те милые девушки остались подольше, их обслуживать куда приятнее, чем эти наглые морды. И ведь даже не постояльцы. Но Чарли вынужден им угождать, ведь среди них дочь владельца отеля со своим дружком. Только не говорите, что пришли за добавкой. Рассмеялся бармен, когда одна из участниц девишника, шатаясь на ходу, подошла к стойке. Залезая на высокий табурет, она потеряла равновесие и чуть не шлёпнулась на пол. Чарли изо всех сил попытался сделать серьёзное лицо. "Нет. Мне бы водички", девушка икнула. "О, боже". Она поймала своё отражение в зеркальной стенке бара. Про себя Чарли охотно согласился с ней. Выглядит она чудовищно. Чем-то напоминает пуголо в огороде у его отца. Соломенные волосы торчат как попало, под глазами чёрные круги от потёкшей туши, вокруг рта следы размазавшейся помады. Пожалуйста, он поставил перед ней большой стакан воды. Спасибо. Она тут же мокнула в воду палец и принялась стирать тушь из-под глаз. Чарли не выдержал и расхохотался. Она покосилась на его бейджик. Что тут смешного, Чарли? Я-то думал, вы пить хотите. Сказали бы, я бы вам салфетку дал. Улыбка смягчила её черты, и оказалось, что лицо у неё очень даже приятное. А я считаю, что лёд и лимон полезны для кожи. Надо же, Чарли продолжал вытирать стойку. Хорошо повеселились сегодня. Да вроде ничего. Холли вздохнула. Слово веселиться не вязалось с её настроением. Весь вечер она машинально смеялась, когда кто-то шутил, радовалась за Денис, да, но как-то не по-настоящему, словно сидела с ними только для виду. Как застенчивая школьница, которая приходит на вечеринки, но ни с кем не заговаривает, и к ней поэтому тоже никто не обращается. Она сама себя не узнавала в последнее время. Как же ей хотелось перестать таращиться на часы в надежде, что скоро всё закончится и можно будет вернуться домой и лечь спать. Как ей хотелось перестать подгонять время и просто наслаждаться моментом. Но всякий раз, когда она ходила куда-то с друзьями, повторялось одно и то же. Вам нехорошо? Чарли оторвался от дел и пристально посмотрел на неё. Он сильно подозревал, что она вот-вот заплачет. Хотя ему, конечно, не привыкать. Пьяные часто впадают в сентиментальное настроение. Я так скучаю по мужу, прошептала она, дрожа всем телом. Уголки его рта невольно поползли вверх. Что смешного? В её голосе послышался вызов. Вы здесь надолго? добродушно спросил он. На выходные. Она старательно наматывала на пальцы смятую салфетку. И вы никогда раньше не проводили выходные без него? Только однажды, она нахмурилась, в мой собственный дневник. И давно это было? 7 лет назад. По её щеке скатилась слезинка. Действительно, давно, покачал головой Чарли и улыбнулся. Но если вы в тот раз справились, то выдержите и сейчас. Говорят, семь счастливое число, не так ли? Холли поперхнулась водой. Убиться веником, какое счастливое. Не волнуйтесь, мягко сказал Чарли. Вашему мужу, наверное, тоже очень плохо без вас. Ой. Надеюсь, что нет, втрепенулас Холли. Вот видите? Уверен, и он тоже надеется, что вам хорошо. И вообще, у вашей подруги девичник, развлекаться надо, а не плакать. Вы правы. Холли выпрямилась на табурете. Он не обрадовался бы, если бы узнал, что я захандрила. Вот и умница. Чарли улыбнулся было, но тут заметил, что через зал к бару с недовольным видом направляется дочка хозяина. «Эй, Чарли!» — заорала она. «И я полчаса пытаюсь привлечь твое высочайшее внимание. Может, перестанешь, наконец, трепаться с посетителями и поработаешь немного для разнообразия?» «Мои друзья умирают от жажды!» У Холли аж челюсть отвисла. «Это какое же надо быть нахалкой, чтобы разговаривать с Чарли в таком тоне?» Кроме того, от девицы так разила духами, что Холли закашлялась. «Что-то не так, простите!» процедила та, выразительно оглядывая Холли с головы до ног. «Ага!» Холли демонстративно отпила воды. «Ваши духи воняют так мерзко, что меня сейчас стошнит. Чарли нырнул под стойку, делая вид, что ищет лимон, и зажал себе рот руками, чтобы не расхохотаться во весь голос. "Что так долго?" спросил глубокий баритон наверху. Чарли вскочил на ноги, узнав по голосу жениха хозяйской дочки. Вполне под стать своей избраннице, если не хуже. "Иди сядь, дорогая", предложил мужчина. "Я сам принесу напитки". "Прекрасно." Хоть один джентльмен нашёлся. Фыркнула она и на прощание, окинув холле уничижительным взглядом, энергичным шагом удалилась. Холли, наблюдая, как она раскачивает бёдрами при ходьбе, решила, что это какая-нибудь манекенщица или актриса. Поэтому и капризна такая. Добрый вечер, поздоровался джентльмен, откровенно пялясь на её грудь. Чарли прикусил язык, чтобы не высказаться, и, налив кружку Гиннесса, поставил её на стойку, дожидаясь, пока пена немного осядет. Чуяло его сердце, что с этой девушкой бабнику Стиви всё равно ничего не светит, тем более, что она похожа без ума от своего мужа. Приятно будет полюбоваться, как Стиви торжественно пошлют куда подальше. «Добрый», — буркнула Холли, демонстративно не глядя на собеседника. «Меня зовут...» Стив он протянул руку. Холли она обозначила слабое рукопожатие, чтобы не показаться совсем уж хамкой. Холли, какое красивое имя. Он задержал её руку в своей, и ей пришлось таки взглянуть на него. В его огромных голубых глазах плясали искры. Спасибо. Она зарделась от смущения. Чарли тихонько вздохнул. Если она купилась на его дешёвые комплименты, значит, единственное развлечение на сегодняшний вечер вылетает в трубу. Позвольте угостить вас, Холли. Голос Стива источал мёд. Спасибо, не надо, у меня есть. Она подняла стакан. Что ж, я тогда отнесу всё это своим, а потом вернусь выпить с прелестной Холли. Он нарисовал ей слащавую улыбку, взял поднос и направился к друзьям. Как только он отвернулся, Чарли скорчил жуткую гримасу. Что это за кретин недоразвитый? удивлённо вопросила Холли, и он рассмеялся, довольный, что она оправдала его ожидания. Судя по всему, здравый смысл ей не чужд, хоть она и рывёт после дня разлуки с мужем. Чарли доверительно понизил голос. Это Стиви, жених Лоры. той самой белокурой стервой, которая только что подходила. Отель принадлежит её папочке, так что я не могу позволить себе послать её куда следует. Очень хочется, конечно, но не настолько, чтобы терять из-за этого работу. А, по-моему, оно того стоит, проворчала Холли, неприязненно глядя на высокомерную красавицу Лору. Ладно. Спокойной ночи, Чарли. Спать пойдёте? Да, вроде как пора. «Начало седьмого», — Холли постучала по циферблату своих часиков. «Надеюсь, вам тоже скоро удастся попасть домой». Она улыбнулась. «А вот это вряд ли», — откликнулся он, провожая её взглядом. Стив вышел из-за бара вслед за ней, и на всякий случай Чарли тоже направился к выходу, просто чтобы убедиться, что у неё всё в порядке. Лора, заметив внезапное исчезновение кавалера, встала из-за стола и подошла к дверям одновременно с Чарли. Оба выглянули в коридор. Лора ахнула и закрыла лицо руками. "Это что такое?" грозно зарычал Чарли, глядя, как Холли с негодованием отталкивает от себя Стива. Резким движением Холли вытерла губы, до предела возмущённая попыткой Стива поцеловать её и отскочила на несколько шагов. «По-моему, ты ошибся адресом, Стив. Возвращайся, как к своей невесте, да поскорее!» Стив слегка покачнулся и, медленно развернувшись нос к носу, столкнулся с Лорой и разъярённым Чарли. «Стиви!» — взвизднула Лора. «Как ты мог?» Заливаясь слезами, она побежала прочь. Ветреный жених бросился за ней. «Фу!» — с отвращением сказала Холли. Я совершенно этого не хотела. Не беспокойтесь, я вам верю. Чарли сочувственно похлопал её по плечу. Я всё видел через дверь. В таком случае, спасибо, что поспешили на помощь, обиделась Холли. Каюсь, слишком поздно подошёл. Хотя должен признать, что засмотрелся на то, как у неё вытянулась физиономия. Холли захихикала, посмотрев в конец коридора, где Стиви и Лора на повышенных тонах выясняли отношения. Натыкаясь на мебель, Холли пробиралась через тёмный номер. Ай! пискнула она, ударившись большим пальцем ноги о ножку кровати. Сише, сонно прошептала Шэрон. Холли схватила за плечо крепко спящую Денис и трясла, пока та не проснулась. Что? Что такое? простонала подруга. Вот, Халли сунула ей в руки телефон. Звони скорее будущему мужу и скажи, что любишь его. Только девчонкам не слово. На следующий день Халли и Шэрон отправились на долгую прогулку по набережной за чертой города. Октябрьский ветер был на удивление тёплым. Халли даже пальто не стала надевать. Они остановились и слушали тихий плеск волн. Остальные девушки решились на лёгкий обед, но Холли сознавала, что её желудок к такому испытанию пока не готов. "Как ты?" ласково спросила Шэрон, обнимая её за плечи. Холли вздохнула. "Знаешь, Шэрон, когда мне задают такой вопрос, я обычно отвечаю: "Спасибо, хорошо". Но, честно говоря, это неправда. Интересно, когда люди спрашивают, как у тебя дела, они действительно хотят услышать ответ или просто вежливость проявляют? Холли грустно улыбнулась. В следующий раз, когда соседка, что живёт через дорогу, спросит меня, как дела, я ей скажу: "Ничего хорошего. Всё очень плохо. Спасибо. Мне тоскливо и одиноко. Я обижена на весь мир". Я завидую вам и вашей идеальной маленькой семье. Особенно завидую, потому что у вас есть живой муж. А потом расскажу ей, как я нашла новую работу и познакомилась с кучей людей. И как я изо всех сил стараюсь взять себя в руки, но у меня не получается. Потом расскажу, как я ненавижу, когда мне говорят, что время лечит. Но ведь считается, что в разлуке чувства крепнут, и это меня совершенно сбивает с толку. Потому что выходит, чем дольше его нет со мной, тем больше он мне нужен. Я скажу ей, что ничего меня не лечит, и каждое утро, просыпаясь одна в постели, я чувствую себя так, будто мои незалеченные раны посыпают солью. Холли перевела дыхание. А потом скажу, что безумно скучаю по своему мужу, и что жизнь без него лишилась для меня всякого смысла. Что мне глубоко плевать, как у меня всё сложится, раз его нет. И что я только и жду, когда же всё это наконец закончится, и я смогу воссоединиться с ним. Она, вероятно, ответит как обычно. Вот и славно. А потом сядет в машину, отвезёт детей в школу, поедет на работу, вечером приготовит ужин, ночью займётся с мужем любовью, а я тем временем, хорошо если успею придумать, какого цвета блузку надеть на работу. Ну как? Она заглянула в глаза Шэрон. Ай! Подскочила та, и её рука соскользнула с плеч Холли. Не поняла, опешила Холли. Это всё, что ты можешь мне сказать? Шэрон рассмеялась, держась за живот. Да нет, глупая. Это ребёнок толкается. Холли утратила дар речи. Потрогай, предложила Шэрон. Прижав ладонь к набухшему животу, Холли ощутила едва уловимое движение. обеим на глаза навернулись слёзы. «Эх, Шерон, если бы моя жизнь состояла из таких вот чудесных моментов, я бы зареклась ныть на веки вечные». «Смешная ты. У кого же вся жизнь состоит из чудесных моментов, а? Если бы даже и так, то они были бы уже не чудом, а рутиной. Как человек может распознать счастье Если никогда не испытывал горя. Ай-ай! хором воскликнули они, когда ребёнок шевельнулся в третий раз. Кажется, этот маленький сорванец растёт футболистом, весь в папеньку. Сорванец? потрясённо переспросила Холли. У тебя будет мальчик? Шэрон кивнула, глаза её светились неподдельным счастьем. Холли, познакомься с маленьким Джерри. Джерри, это Холли. Твоя крестная мама.